Моя Нана. Это было тогда, когда я еще не был неизвестным литератором, и мои колючие усы еще не были даже чуть-чуть заметными полосками. Был хороший весенний вечер. Я воротился с дачного круга, на котором мы учиняли пляс, как угорелые. В моем юношеском организме, выражаясь образно, камня на камне не было восстал язык на язык царство на царство в моей отчаянной душе раскалялась и бурлила наиотчаяннейшая любовь любовь была жгучая острая дух захватывающая первое одним словом влюбился я в высокую статную барыньку лет 23 с глупеньким но хорошеньким личиком С чудными ямочками на щеках. Влюбился я и в эти ямочки, и в белокурые волосы, которые кудряшками падали на красивые плечи из-под широкополой соломенной шляпки. Ах, одним словом! Воротясь с круга, я повалился на свое ложе и застонал, как пришипленный. Через час я сидел за столом, и, дрожа всем телом, измарав целую десять бумаги, сочинял письмо следующего содержания. Валерия Андреевна, я знаком с вами очень мало, почти незнаком, но это не может послужить мне препятствием на пути к достижению намеченных мною целей. Минуя громкие фразы, я прямо приступаю к цели. Я люблю вас. Да, я люблю вас и люблю больше жизни это не гиперболы. Я честен, тружусь, следует длиннейшее описание моих доблестей. Жизнь моя мне недорога. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через год. Не все ли равно? На моем столе в двух футах от моей груди лежит револьвер шестистволка. Я в ваших руках. Если вам дорога жизнь страстно любящего вас человека, то отвечайте. Жду ответа. Ваша Палаша знает меня. Можно через нее ответить. Ваш вчерашний визави такой-то и мерек. Постскриптум Жальтесь. Запечатав это письмо, я положил перед собой на стол револьвер для фантазии больше, чем для самоубийства, и пошел между дач искать почтового ящика. Ящик был найден, и письмо. Опущена. Вот что произошло, как рассказывала мне потом Палаша с моим письмом. На другой день утром, часов в одиннадцать, Палаша после прихода почтальона положила мое письмо на серебряный поднос и понесла его в спальню хозяйки. Валерия Андреевна лежала под воздушным шелком одеялом и лениво потягивалась Она только что проснулась и выкуривала первую папироску. Глазки ее капризно щурились от луча, который сквозь окно назойливо бил в ее лицо. Увидев мое письмо, она состроила кислую гримасу. — От кого это? — спросила она. — Прости сама, Палаша. Я не люблю читать этих писем. Глупости все. Палаша распечатала мое письмо и принялась за чтение. Чем больше углублялась она в чтение моего сочинения, тем круглее и шире делались глаза ее госпожи. Когда она дочитала до револьвера, Валерия Андреевна раскрыла рот и с ужасом поглядела на Палашу. — Что это значит? — спросила она, недоумевая. Палаш прочла еще раз. Валерия Андреевна замигала глазками. Кто же это? Кто он? Ну зачем он так пишет? Заговорила она плаксиво. Кто он? Палаш припомнила и описал меня. Ах, да зачем он это пишет? Да разве так можно? Что же я могу сделать? Не могу же я, Палаша. Он богат, что ли? Палаш, который я отдавал на чай почти все свои дивиденды, Подумала и сказала, что я, вероятно, богат. — Ну, не могу же я! Сегодня вот у меня Алексей Матвеевич будет, завтра барон, в четверг ромб будет. Когда же я могу его принять? Днем разве? — Григорий Григорьевич обещались у вас быть нынче днем. — Ну, вот видишь, разве я могу? — Ну, скажи ему, пусть... Пусть хоть чай придет сегодня пить. Больше я не могу. Валерия Андреевна готова была заплакать. Первый раз в жизни она узнала, что за штука револьвер, и узнала из моего сочинения. Вечером я был у нее и пил чай. Выпил четыре стакана, хоть и страдал. На мое счастье был дождь, и не приехал к Валерии, Я Алексей Матвеевич. В конце концов, я ликовал.